Эпилог. Один год спустя. Лира. Да где же эти налоговые выписки? Куда я могла их забросить? Снова идти и бухгалтерию кошмарить? Так это надо в мой плюс ехать, а мне совершенно не хочется этого делать. А, вот же они. Не все, правда? Я с довольным видом продолжила работу, подготавливая базу под нормальный юридический отдел, в который мне уже удалось найти целых двух человек раньше я как то не задумывалась над тем что толковых юристов в таких местах днем с огнем не сыскать а сейчас вот маюсь пора обедать в кабинет заглянул максим который за этот год превратился в курицу на сетку ты специально его разбудил что ли прищурилась я глядя как он заботливо покачивает сына на руках да да месяц назад я родила совершенно здорового ребенка если раньше мой муж буквально трясся надо мной, то теперь частично переключился на сына. Так что нам обоим перепадала недюжинная доля его заботы». «Я его не будил», — ничуть не обиделся Макс. «Он сначала ворочался, потом поморщился, потом чихнул». «Понятно», — подняла я глаза к потолку. «То есть тебе показалось, что он проснулся, и ты решил сработать на опережение?» «Он бы плакать начал». Чуть растерялся Максим, не понимая, что он сделал не так. Да, этот ребенок у нас вообще плакать никогда не будет в результате такого воспитания. Точнее, полной избалованности. Вот только у меня рука не поднималась остановить все это безобразие. Уж не попросить ли мне Веру Родионовну, чтобы она отправила Максима в какую-нибудь командировку на пару дней? Из местных мужчин, насколько я заметила, выходят весьма нервные и щепетильные папаши. Лично мой мне ребенка давал исключительно на кормление, потому что решил, что мне тяжело свыкнуться с тяготами материнства. Пришлось с боем отстаивать свою позицию и права. Еще и домовой из чего-то решил, что он лучшая нянька в округе. В итоге мой спящий сын иногда просто летал по воздуху для того, чтобы кожа лучше дышала. Пришлось ставить на место и домового. Мне нужно в Майплюс сегодня съездить. Я встала из-за стола и забрала завозившегося ребенка у мужа, чтобы покормить. «Я отвезу», — тут же предложил свои услуги Максим. Я скривилась. к скоро мне и шагу не дадут вступить. И работать за меня будешь?» «Нет уж, я сама съезжу», — покачала головой. «Но я могу тебя хотя бы отвезти», — неуверенно пробормотал он. «А за Андрюшкой кто будет присматривать? Варфоломей?» — прищурилась я. «Дык это... Я с радостью!» — тут же отозвался домовой. «Это мой сын», — тут же вызывался Максим. И никакие домовые моего ребенка воспитывать не будут. «Я всего на часик съезжу. Найду один документ и сразу обратно», – заверила я мужа. Уже через час я осторожно въезжала на парковку «Майплюса». Водила я уже давно. Максим еще до беременности взялся натаскивать меня, потому что этих бесшумных машин местной сборки я иногда просто боялась. Ничего, сейчас уже привыкла и вполне освоилась. Мне даже выделили персональный транспорт. Ту самую белую машинку с заячьей мордой, на которой меня незабываемо прокатила Клавдия. В итоге я поняла, что тогда дело было не в машине, а в водителе. «Привет!» – встретила у дверей выходящую из здания Мирославу. «Ой, Лира!» – обрадовалась девушка, с которой мы умудрились дружиться, хотя Градова она мариновала почти три месяца. Зато парень за время ухаживания за своей второй половинкой стал серьезней, ответственней, старше. Люба дорого теперь было с ним пообщаться. Даже неуместные шутки куда-то делись. А вот собакой он до сих пор был точно такой же, как и раньше. «Не ожидала тебя сегодня здесь увидеть. Как это тебя Максим из дома выпустил?» Пока его сын отвлекает. «Да и я сюда всего на несколько минут», — скривилась я, показывая свое отношение к происходящему беспределу. «Ну ничего, когда ты родишь, то тоже узнаешь, какой из Акима отец». «Ты уже знаешь о беременности?» округлила глаза мира. «О какой беременности?» не поняла я. «О моей?» — потупила она взгляд. Я несколько секунд переваривала информацию, после чего радостно улыбнулась и обняла подругу. «Поздравляю!» — выдохнула. «А где Аким?» — удивилась я, отпустив ее. «В машине сидит, дуется, потому что я решила не уходить с работы. А мне нравится помогать Вере Родионовне с заводом и городом. Я ж только-только себя нашла в этой жизни». А он пытается сделать меня домохозяйкой какой-то. И это при живом домовом. Мирослава выглядела крайне возмущенной. Ой, кажется, ненадолго он у тебя обиделся. Кивнула я на спешащую к нам лохматую собаку, которая еще минуту назад была градовым. Снова подлизываться решил, скривилась Мира. Я же только улыбнулась и быстренько сбежала в офисную часть завода, потому что надо было поспешить. Максим начинал сильно нервничать, если меня долго не было дома. Мог и приехать с ребенком на руках. Да и мне было не по себе. В лаборатории, кстати, сын ему совершенно не мешал. Спал в какой-то хитрой люльке, которая автоматически сама укачивала ребенка. Да и работа у него была более стационарная, нежели моя. Мне же в завод управления нужно было приезжать каждую неделю, чтобы озаботиться документами, которые нельзя было выносить с территории Майплюса. «Привет!» – вырулила я в приемную, где сейчас видимо, за неимением лучшей кандидатуры сидела Баба Рая с журналом про вязание. «И тебе не хворать, Лира!» кивнула она, не отрывая глаз от чтива. «Лира!» Из коридора тут же вырулил Станислав Тихонович, который недобро сверкнул глазами в сторону немолодой женщины. «Бабрада, а куда ты дела Афину?» Афиной звали девушку-оборотня, которая прибыла в май в рамках переселения оборотней год назад. Девушка, кстати, была безумно милой, Лишь однажды среагировала на неприличную шутку заместителя Алана и уложила того лицом в пол. Кажется, они после этого встречаться начали, но деталей я, конечно, не знала. «Афина твоя попросила заменить ее на пару часов». Рада с сожалением отложила журнал в сторону. «И что же такого срочного случилось, что ей понадобилось в такое время уйти?» Станислав выглядел очень недовольным. «Замуж она выходит. А теперь кыш отсюда. Идите, работайте». Махнула она рукой и достала из стола увесистую книгу по растеневодству. «Угу!» – я быстро юркнула в коридор. «Мой начальник тоже не отставал». «И почему я все узнаю последним?» Только и вздохнул он и покосился на меня. «Лира Андреевна, а ты чего приехала?» «Документы для налоговой остались в кабинете. Приехала забрать», – пожалая плечами. «Сейчас своих проверю, бумаги заберу и уеду обратно домой». «А поможешь договорчик один составить?» Мужчина чуть виновато на меня посмотрел. «Тьфу, да чего же он красивый тип? До сих пор прошибает. Вот только на эту красоту лучше смотреть издалека, ибо как начальник он реально всю душу может вытрясти, если понадобится». «Присылайте на почту». Выкрутилась я, мельком взглянув на время. «Вот и отлично!» Потер он руки и скрылся в своем кабинете. Я только вздохнула. Я до сих пор этого человека боялась куда больше хозяина, который никогда не паниковал и не принимал решения, руководствуясь эмоциями. Станислава Тихоновича же иногда заносила, отчего все в компании старались слиться с пейзажем и не отсвечивать, пока буря не пройдет. Войдя в свой кабинет, я поздоровалась с подчиненными и полезла искать бумаги, косясь на часы. «Нет, я до сих пор не могу долго обходиться без Максима. Вот уже к нему тянет так, что я тороплюсь, как только могу». «Ох, а как же я потом работать буду, когда выйду из отпуска? Или все же потом эта тяга притупится?» Из здания завода я сбегала, быстро перебирая ногами и жалея, что Максим не отвез меня сам, оставив сына на домового. Но я же самостоятельная. Это же я решила, что могу и без мужа справиться это время. Наверное, пора прекращать эти попытки, которые только мучают нас обоих. В лабораторию я практически вбежала. Максима встретила на лестнице у первого этажа. «Я уже хотел ехать за тобой», — выдохнул он, когда я с радостным воплем влетела в его объятия. «Блин, до сих пор тяжело выпускать тебя из поля зрения». «Да, мне тоже», — кивнула, полностью согласившись с ним. «Люблю тебя». Пробормотала, зная, что он не ответит. Теперь-то я на себе прочувствовала, что с его стороны это гораздо больше, чем любовь.